Глава 21. Возможно ли быть готовым ко всему без исключений? Каждый разумный человек скажет, что нет. Иначе считают только психи и обладающие невероятным могуществом психи. Ведь даже боги в этом мире вполне настоящие не могут предсказывать будущее. Иначе они не боролись бы за верующих, не позволяли демонам пожирать целые регионы и провоцировать новые крестовые походы. Не конфликтовали с коллегами по цеху из других религий, да и миром бы управляли. Они приспосабливались к нему, будучи не в силах повлиять ни на один основополагающий закон этой реальности. Ну и были бы в глазах Виктора именно богами с большой буквы, а не одного со смертными поля ягодами. Независимо от того, эволюционировал ли бог из людей или же их породила реальность, сконцентрировав мечты, чаяния, надежды и волю человечества, в этом мире они тоже были всего лишь гостями, а как не властителями. И только последователи пантеона считали иначе, за это и прочие подобные высказывания отрубая языки и отправляя еретиков на костер. Да, вот такие незамысловатые и истинно светлые были порядки у церкви. Ты или верил в богов их пантеона, или обугливался в очищающем огне. И портрет церковников проклятый рисовал вполне себе конкретный. Фанатики, которым нельзя доверять, и к которым не стоит поворачиваться спиной. А если есть такая возможность, то лучше вообще держаться от них подальше. Целее будешь. Вот только обстоятельства, как это часто бывает, сложились так, что Виктору ван Бельвилсу отвели роль связующего звена между аристократией и Севера, В лице графа Дюрана ванбеливался с вассалами и церковью, лидеры которой уже давно мечтали хотя бы так привязать к себе рот могущественных магов. Была ли первопричина необходимость вывести Виктора из старых договоренностей о сдерживании, или граф руководствовался выгодой для своей фамилии в целом — вопрос, на который проклятый едва ли получит ответ. Да и не слишком важным было это обстоятельство, если честно. Хуже или лучше отношения с отцом у Виктора не станут ни в том, ни в другом случае, а воспользоваться этой информацией он бы просто не смог. Оставалось только смириться и действовать по обстоятельствам, наращивая степень секретности в изучении вопроса изнанки в целом и темной магии, пока не ее самой, конечно, в частности, но и наводить мосты с церковниками, невзирая на личную неприязнь. Какие-то положительные стороны должны быть у каждого человека. Так что Виктор в последние пять минут усиленно подготавливался морально. И не зря, ибо в какой-то момент взгляд проклятого выцепил из толпы силуэт мужчины, целенаправленно двигающегося именно к нему. «Приветствую вас, Виктор Ван Белиус. Позвольте представиться, старший служитель церкви Кэмер Диалони, направлен епископом Тонатосом для посвящения вас в церкви». Доброе, открытое лицо с искренними серыми глазами особым образом соседствовало со внушающим телосложением, которое оказалось неспособно скрыть даже любимое всеми церковниками роба. Но ну а черные, длинные и прямые волосы делали образ еще необычнее, ибо у церковников существовал ряд негласных правил, регламентирующих их внешний вид. И этот кемер проигнорировал их все. «Рад знакомству с вами, камер Диалони!» Прошу простить меня за то, что я невольно узнал о ваших планах, тем самым их сорвав. Виктор чуть склонил голову, ненадолго пряча глаза, и чуть дрогнувшие уголки губ. Что ни говори, о лицидеи ему никогда не был, и в этом плане разительно отличался от львиной доли аристократов. осмелись выразить надежду на то, что это не повредит отношениям, установившимся между фамилией Бельвиус и Святой Церковью. Ни в коем случае, Виктор, ни в коем случае! «Вашей вины в этом нет, ведь вы и знать не знали о тайне, иначе она не была бы таковой, верно?» Старший служитель позволил себе легонько рассмеяться. «Но я все равно прошу вас отвечать на вопросы во время небольшой церемонии честно. Она будет проходить не здесь, так что беспокоиться о раскрытии ваших секретов не придется». «А вы будете спрашивать о секретах?» Виктор хмыкнул, приняв навязываемую церковникам неформальную манеру общения. «Ваши знания, личные наработки и техники тренировок не интересуют, не подумайте». «Как и информация о фамилии Бельвиус. «Но тьма...» Мужчина поморщился, а его серые глаза блеснули холодной сталью. «В вашем случае это, скорее всего, будет просто формальностью, от которой мы не вправе отказаться. Проверка потенциальных союзников и товарищей на влияние темной магии — это разумный ход». Уверенно покивал Виктор, сохраняя на лице согласное выражение. «Надеюсь, стремление узнать о темных магах и Вирфортах чуть больше не будет принято за, простите, если я неверно выражусь, святотатство. В последнее время я старался побольше узнать о врагах, столкновение с которыми из-за травмы может оказаться для меня фатальным. Заранее подстелить соломку, дабы не оказаться застанным врасплох во время допроса собеседования». Вот на что пошел проклятый, полностью отдавая себе отчет в том, что его интерес так-то могло получиться и скрыть. Вот только сейчас он может сделать вид, что стремление узнать о тьме побольше обусловлено банальным страхом, корни которого уходят к моменту утраты третьим сыном графа способности мага, что выставит его не идиотом и еретиком, а юношей, который правильно расставляет приоритеты, видя в темных только и только врагов. Все зависит от материалов, которые вы, Виктор, изучали. Уже чуть серьезнее заметил старший служитель церкви. Между прочим, проклятый уже смог прощупать собеседника на предмет магического потенциала, и понял, что человек, не даже титула обычного священника, не особо-то и слабее мага Третьего круга. А именно магом он и был, ибо маленьких паладинов в церкви величали рыцарями, а не служителями. И того, что в них описано. «Если, скажем, запретный труд содержит описание темных заклятий и последствия их применения, возможно, советы по противодействию, то это одно. Но если в изучаемых вами материалах рассказывается о методах приобщения к темной магии...» «Нет-нет, Кэмер, я бы не рискнул брать такие фолианты в руки», — тут же помотал головой Виктор. «Несмотря на потенциальную пользу от такого знания в борьбе с темными магами, вреда оно может принести не меньше». Я наслышан о падших магах и Вирфортах, чьи изыскания начались благородные, заслуживающие заслуживающей уважения цели, а заканчивались э, по-разному, но хороших концовок у этих историй не было. Или были, но любые упоминания о них церковь предпочитала аккуратно стереть, выставив на показ то, что ей было наиболее выгодно. «Тогда вам нечего опасаться, Виктор!» А что до методов борьбы с падшими, то им вас, если все запланировано исполнится, обучат наставник из числа сопровождения карающего меча. Вы отнюдь непростой послушник, так что люди вам будут переданы тоже, не самые заурядные». Виктор даже лестью бы это назвать не смог, так как мужчина буквально констатировал факты. «К слову, если у вас есть такое желание, то познакомиться с одним из в церкви вы можете уже сейчас». Это непростой человек, но весьма полезный для вас. Как-никак, паладины — это тоже вирфорты, хоть и с некоторыми особенностями. Почту за честь, Кэмер, особенно если этот паладин столь же добродушен, как и вы, — совершенно искренне сказал Виктор, ступая следом за этим необычным для церкви человеком. Или обычным, но тогда имеющийся у проклятого картину мира можно будет смело признавать бракованный. Ну и приводить в соответствие новым реалиям, конечно же. Найти конкретного человека среди нескольких десятков в одном большом зале — задача крайне простая. Но вот для того, чтобы отбить паладина от желающих с ним поговорить, у служителя ушла пара-тройка минут. Собственно, оно и не мудрено, ведь этот высокий, статный мужчина с длинными волосами цвета расплавленного золота — Глубокими синими глазами и резкими, внушающими чертами лица был натуральным магнитом для девушек и женщин, что-то смыслящих в общепринятых эталонах мужской красоты. Ему всего-то и надо было, чтобы попасться им на глаза, обронить пару слов и спокойно пожинать плоды дальнейшего общения. По этой причине на Виктора в какой-то момент оказалось устремлено несколько пар недовольных взглядов. Но беспокоило ли это парня? Ничуть, ибо он этого даже не заметил. Сейчас проклятый был сконцентрирован на уверенно вышагивающем по направлению к нему паладине, который лицом хоть и улыбался, но глазами. Глаза эти уподобились застывшим во льдах омутам, которые откровенно пугали. Или это Виктор видел то, что представлял себе? Загадка. «Виктор, как и обещал, представляю тебе моего коллегу Артура Наома». «Артур, перед тобой Виктор ван Бельвус, тот самый кандидат, ради проверки которого мы прибыли, и который невольно раскрыл наше приготовление». Неглубоко кивнул служитель, передавая право голоса только что представленному воину. Настоящему воину, ибо Виктор по прошествии всего этого времени научился ощущать нечто такое, присущее не столько Вирфортам, сколько людям, которым доводилось собственными руками проливать кровь. «Обычные рыцари», Некоторые стражники, колориса все они убивали. И Артур Наом, судя по испытываемым Виктором ощущениям, в этом плане от них не отличался. «Рад знакомству с вами, Артур Наом!» Виктор решил начать знакомство не слишком формально, но и не в той форме, в которой они уже общались с Кэмером. Мало ли, какие у плодина тараканы в голове, вопреки словам служителя. «Приветствую, Виктор Ван Бельвиус. Значит, это вам повезло раньше времени узнать о проверке церкви». Задумчиво, но с неизменной фальшивой улыбкой покивал паладин. «Могу вам только посочувствовать. завольно или невольно нарушившими эту традицию людьми, церковь присматривает особенно тщательно. Признаться, я, в принципе, только сегодня узнал об этой традиции и не совсем понимаю, почему она столь много значит. Не просветите ни следующего. Несмотря на некую пассивную агрессию, сквозившую в словах паладина, Виктор решил воспользоваться возможностью и выпутать максимум информации из первых рук. Тем более, так можно произвести нужное впечатление. Мол, Виктор Ванбельвиус от церкви не бегает и вполне охотно с ее представителями общается. Вы, видно, совсем не интересовались церковью, Виктор, иначе знали бы об одной из самых известных функций крылатого диска. Теперь улыбка мужчины показалась проклятому снисходительной. Аж кулаки зачесались. В каком-то смысле он несет в себе функцию довольно простого ментального артефакта, позволяющего определить наличие противоречия в словах собеседника. Но для этого нужно вывести его из душевного равновесия, коснувшись темы, прямо связанных с задаваемыми вопросами. Одна ошибка, и крылатый диск свою работу не выполнит. Поэтому используют его в таком ключе крайне редко задавая несколько ключевых вопросов кандидатам, шокированным предложением вступить в ряды церкви. Вот и все. Определенное противоречие, значит?» Можно было подумать, будто крылатый диск выполнял работу детектора лжи, но это в корне неверно. Обнаружение существования противоречия, да еще и с ограничением по временем, не позволяло выяснить правду. Зато отделить людей, готовых ради церкви на все, от сомневающихся и колеблющихся, более чем. Вероятно, можно было добиться и большего, но Виктор слабо представлял себе способ этого добиться. «Возможно, мои суждения поспешны, но разве такой тест не проходит единицы из многих сотен?» Именно так. Но эти единицы, Виктор, чаще прочих, становятся вернейшими, благословленными пантеоном последователями церкви. Как и я, например. И без того синие глаза Пладина на долю мгновения вспыхнули потусторонним холодом. И Виктор практически моментально определил в своем собеседнике пешку, чуть ли не самого жесткого бога. Актион, символизирующий справедливое отмщение, вызывал страх даже у самых обычных людей, в целом церковь почитающих. Просто потому, что справедливость в понимании богов могла быть невероятно пугающей. Само это понятие можно было толковать и применять по-разному, и паладины Актиона этим как раз-таки занимались по своей воле или по требованию божества. Доходило порой до абсурда, когда обряд посвящения требовал от будущего паладина отрубить руки молодому пацану за то, что тот когда-то, лет так десять назад, пешком забегая под стол, отобрал у соседской девочки куклу. Любимую, единственную и крайне ценную для ребенка куклу, потеря которой для малышки стала трагедией всей короткой на тот момент жизни. И Актион считал, что по прошествии многих лет отобрать у преступника что-то неимоверно важное для него — отличный, прям-таки идеальный и бесконечно справедливый план. «Должно быть, нести благословение Актиона тяжкая ноша для смертной души. То, что вы нашли время для встречи со мной, — это большая честь». Виктор якобы уважительно склонил голову, едва сдерживая желание послать этого паладина и никогда больше не разговаривать с подобными ему. Проклятый не верил в то, что человек может разделять подобные идеалы, а это значило, что Артур Наом банально позволил вылепить из себя то, что нужно самозванному башку в обмен на силу. «Тяжкая ноша? Отнюдь. Это величайшее благо, которое только может обрести человек». «И ответственность, ибо боги суровы ко всем людям, которым они в какой-то мере доверились». Своевременно переведя взгляд на решившего разбавить повисшее в воздухе напряжение кэмера, Виктор малость успокоился, не позволив своим настоящим эмоциям прорваться наружу. Возможно, конечно, старший служитель тот еще змей, юлящий и меняющий маски, как перчатки. Но почему-то третий сын графа считал иначе. Хотел считать. И считал ибо видеть врагов во всех церковниках сейчас было нельзя. Так он просто не сдержит себя. А к чему это может привести, Виктор боялся даже предполагать. Возможно, именно этот страх ответственности не позволил мне обратить свой взгляд на церковь несколькими годами ранее. Стать одним из тех людей, на которых зиждется человечество? Казалось, Виктор прилагал максимум своих способностей для создания в глазах окружающих нужного образа балансировал на лезвие ножа, шел по грани, и каким-то чудом в этом преуспел. Даже Артур, паладин Актиона, стал смотреть на заранее в его глазах провалившегося кандидата немного иначе. Мягче? Не совсем. С чуть большим уважением — вполне вероятно. Тогда это казалось мне неподъемной ношей. А что изменилось теперь, после того, как ты рухнул с вершины на самое дно, фактически начав новую жизнь? Вопрос, который можно было принять за оскорбление, вырвался из уст паладина, взгляд которого лучился не хитством и не вовсе нет. Интересом и колеблющимся уважением. Как вы и сказали, я начал новую жизнь. Мешай чистейшую правду с ложью, и тогда их будет куда сложнее отделить друг от друга. Весьма простой, но действенный принцип. Иначе взглянул на свои прежние ориентиры, цели и мечты. «Понял, что нужно что-то менять, и обстоятельства сложились как должно. Я получил возможность отправиться на север. Там полно монстров, и даже демоны порой встречаются. Так что в способах стать сильнее и закалить себя меня ничего не ограничивает. Остается только подготовиться и собрать вокруг себя верных людей, чем я и занимаюсь, с завидным упорством». Слухи о том, как вы тренируетесь, разнеслись весьма далеко. И потому мне вдвойне интересно будет проверить, на что способен бывший маг. «Немногим больше года, проведший за настоящими тренировками». Владин явно снисходительно относился к макам как раз позволяя себе такие высказывания. «Как вы, Виктор, смотрите на небольшой, даже не спарринг, а проверку ваших способностей». «Если мы не будем устраивать из этого представления для всех гостей, Артур, то я не против». Пару-тройку интересных, хоть и неэффективных в бою штук, проклятый продемонстрировать мог как минимум потенциалом прихвастнуть точно получится. А вот сиюминутная оценка... Впрочем, Виктор занимался всего год, и для столь малого отрезка времени его почти второй ранг, но без навыков боя, впечатлил бы даже с самого предвзятого скептика. «Что ж, тогда я попрошу вашего отца предоставить нам помещение после приема». Паладин коротко кивнул, явно удовлетворенный полученным согласием. «А теперь прошу меня простить» со мной хотят пообщаться слишком многие. Раскланившись, Артур наом, двинулся к другим аристократам, а не девицам, как Виктор подумал изначально, оставив проклятого наедине со старшим служителем. Виктор, я искренне надеюсь на то, что общение с Артуром не заставило тебя изменить свое мнение о церкви в целом. Как бы, извиняясь, склонил голову Кэмер. Он и сам по себе непростой человек, а благословение акциона некоторые черты его характера лишь обострило. К сожалению, даже среди избранных пантеоном людей лишь немногие способны сопротивляться этой части влияния благословения. Даже частица божественной мощи, оказавшись в теле человека, начинает перекраивать его по образу и подобию подлинного хозяина. И итог бывает разным. Виктор на это откровение лишь хмыкнул. Информации о церкви и уж тем более о людях, снискавших благословение пантеона, было слишком мало чтобы делать конкретные выводы, так что сказанное Кэмером можно было смело записывать как демонстративное проявление доверия. «Никогда не слышал ни о чем подобном, но сведения очень интересные». «Очень-очень интересные. Возможно даже, что это один из кирпичиков, необходимых для строительства дороги к пониманию подлинной божественной природы. Я не ошибусь, если предположу, что об этом церковь не распространяется». «Лицам, заинтересованным о том, известно а всем прочим это знание ничего не даст. Но вы правы в том, что церковь старается не допускать распространение такой информации вовне. Старший служитель покивал. «Я оценю оказанное мне доверие, Кэмер. А, Артур, люди разные, и судить по первому впечатлению я все равно не стал бы». Виктор чуть было не проигнорировал этот момент, отчего служитель мог бы посчитать, будто поведение паладина оскорбило третьего сына графа. Но теперь, пусть и с опозданием, но парень пропустил слугу Актиона, как бы обнулив весь потенциальный негатив. А после их отнюдь не пустая беседа продолжилась, как продолжился и вечер, собравший в одном месте немало влиятельных лиц торбили она. и не только его. Впереди маячило испытание Паладина, но прямо сейчас Виктор предпочел сосредоточиться на своем нынешнем собеседнике просто потому, что тот мог выдать столь необходимую проклятому информацию.